Им все будет казаться простым. Видео получает широкую огласку, общественность в ярости, и кто-то решает взять роль судьи на себя. Все аккуратно, логично. Может, так оно и было. Другая теория, конечно, та, которой придерживаюсь я. Кто-то убивает членов того конспиративного клуба. Из шести известных четверо погибли, не дожив до 35 лет. Какова вероятность того, что между этими смертями нет связи? Сначала Лео и Даяна, потом Рекс, теперь Хэнк. Я не знаю, где находится Бет. И, конечно, есть еще Маура. Она видела что-то в ту ночь, и это вынудило ее бежать навсегда. Вот только... Почему теперь? Скажем они каким-то образом в ту ночь, увидели то, чего не должны были видеть. Ну что ж, группа называла себя конспиративным клубом, значит, необходимо раскрыть их секреты. Несмотря на то, что я сейчас рассуждаю как параноик. Предположим, они все видели что-то в ту ночь. Может быть, они убежали? А плохим ребятам удалось... Что? Поймать Лео и Даяну? Хорошо, пусть так. Значит, тогда опять что? Они притащили Лео и Даяну на железнодорожные пути в другой части города и инсценировали несчастный случай, якобы их сбил проходящий поезд. Пусть так. Допустим, другие убежали. Мауру они не смогли найти, все логично. Но как быть с Рексом, Хэнком и Бет? Эти трое никогда не прятались. Они продолжали учебу, окончили школу со всеми нами. Почему плохие ребята с базы не убили их? Почему они ждали 15 лет? И если уж говорить о совпадении во времени, почему они наконец убили Хенка, когда появился этот ролик? Какой в этом смысл? Как этот популярный ролик связан со всей историей? я что-то упускаю. Теперь Том Страут начинает плакать. Его подбородок упирается в грудь, плечи вздрагивают. Оги протягивает руку и кладет ладонь на плечо Тома. Этого недостаточно. Оги подходит к нему вплотную, Том наклоняет голову и начинает рыдать в плечо Оги. «Я теперь вижу Оги в профиль. Он закрывает глаза». И я вижу мучительное выражение на его лице. Рыдание Тома становится громче. Время идет, никто не двигается. Рыдания начинают стихать. Наконец Том смолкает, поднимает голову и смотрит на Оги. — Спасибо, что сам приехал сообщить, — бормочет Том Страут. Оги заставляет себя кивнуть. Том Страут отирает лицо руками, выдавливает подобие улыбки. Теперь у нас есть что-то общее. Оги смотрит на него вопросительным взглядом. Что-то страшное общее, продолжает Том. Мы оба потеряли детей. Теперь я понимаю твою боль. Это как... Это как быть членами самого жуткого клуба, какой можно представить. Теперь мощится словно от удара Оги. Ты думаешь... Это ужасное видео как-то связано с его смертью? — спрашивает Том. Я жду, когда Оги ответит, но он словно язык проглотил, поэтому отвечаю за него на вопрос. Эта гипотеза непременно будет расследоваться. Хэнк не заслужил этого, даже если бы он и обнажался. Он не обнажался. Том Страут смотрит на меня. Это была ложь. Матери одной из учениц не понравилось, что Хэнк появляется у школы. Глаза Страуда широко распахиваются. Я снова вспоминаю стадии скорби. Отрицание может быстро уступить место ярости. — Она это выдумала? — Да. Ничто в его выражении не меняется. Но я вижу, как он вспыхивает. — Как ее зовут? — Мы не можем вам сказать этого. «Вы думаете, она это сделала?» «Думаю ли я, что она убила Хэнка?» «Да». «Нет». «Честно отвечаю я». «Тогда кто?» «Я объясняю, что следствие только-только началось, и предлагаю стандартное утешение. Делаем все, что в наших силах. Я спрашиваю, есть ли у него кто-нибудь, кому он может позвонить, чтобы этот человек приехал побыть с ним. У него есть брат». Оги теперь не говорит почти ни слова. Он стоит у двери, покачивается взад-вперед на подошвах. Я успокаиваю Тома как могу, но я не бэбиситтер. Мы с Оги пробыли здесь более чем достаточно. Спасибо еще раз, — говорит нам Том Страут, — когда мы собираемся выйти. И я как будто мало уже наговорил банальности, произношу. Примите мои соболезнования. Оги выходит первым, спешит по дорожке. Мне приходится прибавить шагу, чтобы его догнать. Что случилось? Ничего. Вы вдруг как-то смолкли. Я подумал, может, что-то пришло по телефону? Нет. Оги подходит к машине, открывает дверцу. Мы оба садимся. Так что случилось? Спрашиваю я. Оги сердито смотрит через лобовое стекло на дом Тома Страуда. «Ты слышал, что он мне сказал?» «Вы имеете в виду Тома Страуда?» Он продолжает сердито смотреть на дверь. «У него и у меня теперь есть что-то общее. Я вижу, как дрожит его лицо. Он знает мою боль. Его голос становится хриплым от презрения. Я слышу его хриплое дыхание. Оно становится все более затрудненным». Я не знаю, что с этим делать, как реагировать, поэтому просто жду. я потерял семнадцатилетнюю красавицу-дочку. Она только начинала жить. Весь мир был открыт перед ней. Она была для меня все, Наб. Ты это понимаешь? Она была моей жизнью. Оги теперь смотрит на меня с такой же злостью. Я отвечаю на его взгляд и не двигаюсь. Я по утрам будил Даяну к школе. Каждую среду готовил ей оладушки с шоколадной стружкой. Когда она была маленькой девочкой, я каждое воскресенье возил ее в дайнер Армстронг. Только она да я. А потом мы отправлялись в Сильверманс и покупали заколки или яркие резинки для волос, или клипсы из панциря черепахи Она собирала всякие штуки для волос. Я был всего лишь невежественный отец. Что я понимаю в таких вещах? Все это лежало там, когда я убирал ее комнату.